Глава 31. Медведь и поводырь. Наши великодушные читатели знают, что на самом деле произошло между Гарри Уоррентоном и злополучной Катариной. Однако в Танбридже немало старых дам считала, будто Вергинец в распущенности не уступит ни одному из самых знатных великосветских молодых повес, и меньше всех верила в невинность своего племянника, госпожа де Бернштейн. Старуха была твердо убеждена, что Гарри ведет не только веселую, но и беспутную жизнь, и вера эта порождалась тайным желанием, чтобы он оказался не лучше своих ближних. Она была рада, что ее племянник усердно соблюдает устав ее монастыря. Сплетня о лавласовских мистера Уорринтона доставляли ей немалое удовольствие. Мы уже знаем, при каких обстоятельствах Гарри раза два развлекал танбриджское общество чаем и музыкой, и он был так галантен и любезен с дамами, притом с дамами куда более красивыми и добродетельными, чем бедняжка Катарина, что госпожу Бернштейн совсем перестал тревожить глупенькая любовная интрижка, завязавшаяся в Каслвуде, и она больше уже не следила за леди Марией с прежней бдительностью». Некоторые люди, особенно люди преклонных лет, слишком эгоистичны, чтобы долго заниматься делами ближних. Баронессе нужно было думать о козырях, об обедах, о ревматических болях и ее подозрения, касавшиеся Марии и Гарри, еще недавно столь сильные, теперь понемногу рассеивались, и она почти прекратила наблюдение за этой парой. Быть может, баронесса думала, что опасность миновала, быть может, это перестало ее заботить, а может быть, коварная Мария своей кроткой покорностью совсем улестила, успокоила и сбила с толку старого дракона, под охрану которого она была отдана. В возрасте Марии, о нет, даже еще раньше девицы, постигают все тонкости лукавства, а в возрасте госпожи Бернштейн драконы несколько утрачивают былую свирепость и бдительность. У них уже нет прежней быстроты, их старые зубы могли выпасть, а старые глаза требуют больше сна, чем в те дни, когда драконы эти были наиболее стремительны, ядовиты и опасны. Я, со своей стороны, знаю кое-каких драконш де пар лэ Кое-где. И вспоминая теперь, какими они были прежде, я восхищаюсь умиротворяющим влиянием, которое оказали годы на былые губителей мужчин и женщин. Неуязвимая чешуя стала такой мягкой, что любой рыцарь, с умеренным искусством, владеющий копьем, сумеет пронзить ее. Когти, некогда способные вырвать тысячу глаз, теперь лишь бессильно скользят, почти не царапая кожу, а языки мечут из-за беззубых десен яд неприятный, но уже не смертельный. Взгляните, как волочат они свои утомленные хвосты, с каким трудом уползают в пещеру на ночь. О, как мало могут они теперь вредить! Их злокозненность какой безобидная стала! До чего переменились они с тех далеких дней, когда их глаза брызгали жестоким пламенем, языки источали яд от дыхания, испепеляло репутации, и они пожирали каждый день не менее одной жертвы. Если доброе Оккерское семейство не устояло против представленных ему свидетельств дурного поведения Гарри, так почему же госпожа Бернштейн, которая за свою долгую жизнь повидала куда больше зла, чем все члены окерской семьи, вместе взятые, почему она должна была оказаться более недовольной? Поверчивой. Разумеется, любая старуха из кружка ее милости свято верила всем историям о распущенности мистера Гарри Уоррингтона и готова была столь же свято поверить каждой новой сплетне. Когда малютка-танцовщица в конце концов уехала в Лондон, она поступила так только потому, что бессердечный Гарри ее покинул. А покинул он ее ради... Тут с уверенностью называлось имя... Но чье же... Любой десятка имен, которые в подобных случаях имело обыкновение сообщать шепотом общество на тамбриджских водах, где собирались люди всех рангов и положений, дамы большого света, дамы с репутацией, дамы с сомнительной репутацией, добродетельные и недобродетельные, все они смешивались в одном, курзале, танцевали под одни скрипки, пили у источников из одних и тех же стаканов и равно искали здесь здоровье, общество или развлечений». В прошлом веке наши предки, самые веселые и самые чопорные, имели обыкновение встречаться на полудюжине курортов, вроде того, где происходили описываемые события, и танцевали, проказничали, играли в азартные игры и пили в Эпсоме, Бате, Тандридже, Харогетти, как теперь в Гамбурге и Бадене. Таким образом, скверная репутация Гарри чрезвычайно утешала его тетушку, и страсть юношек леди Марии больше ее не беспокоила настолько не беспокоила, что госпожа Бернштейн, услышав, что капеллан приехал, чтобы сопровождать ее милость на обратном пути домой, не пожелала расстаться с племянницей. Баронессе было приятно держать ледию Марию при себе, беседовать с ней о шалостях ее повесы кузена, шептать ей, что мальчики остаются мальчиками, рассказывать Марии о своем намерении подыскать для Гарри жену-девушку, подходящую ему по возрасту, девушку, подходящую ему по состоянию, и бедная Мария должна была переносить это со всем терпением, на какое у нее хватало сил. В прошлом веке жил некий французский герцог и маркиз, который равно отличался в Европе и в Америке и облагодетельствовал потомков изысканными мемуарами, заглядывать в которые... Прелестным читательницам отнить не следует. Сыграв роль Дон Жуана в своей стране, в нашей и в иных частях Европы, он любезно записал имена многих придворных красавиц, не устоявших перед его чарами. Как, наверное, приятно читать это внукам и правнукам тем знатных особ, в обществе которых вращался наш блистательный вельможа, и обнаруживать, что остроумные писания господина герцога, украшенные именами их бабушек и прабабушек, о чьих проступках не счел нужным умолчать откровенный автор, в них повинный». Во время своих странствований этот вельможа посетил Северную Америку, и, как было у него в обычае, незамедлительно поспешил влюбиться. И довольно любопытно сравнивать элегантную утонченность европейского общества, где, если верить его светлости, ему достаточно было только повести осаду, красавицы, чтобы она тотчас сдалась, с простой жизни и обычаев обитателей колоний, где европейскому Волокити не удалось, по-видимому, одержать ни единой победы. Если бы дело обстояло иначе, он, несомненно, не применил бы перечислить свои успехи в Пенсильвании и Новой Англии, как перечислил победы над своими соотечественницами и нашими. Путешественники, знакомившиеся с Америкой, достаточно громко выпьют о грубых и варварских заокеанских манерах. Так позвольте же автору этой хроники смиренно засвидетельствовать, что, по его опыту, американские джентльмены обычно скромны в своих речах, а женщины там, насколько ему известно, чисты и целомудренны. Мы уже говорили, что Гарри Уоррентон привез с собой водчий край и свою скромность, и хотя он не мог не слушать вольных разговоров великосветских бездельников, В чем обществе проводил время, сам он среди их несдержанный болтовни хранил молчание, никогда не позволял себе double энтендер» двусмысленности с женщинами не одерживал никаких побед и не хвастал ими, а когда выслушивал повесть о чужих победах, смущался и чувствовал большую неловкость. Мистер Сэмпсон подметил эту юношескую застенчивость еще в Каслвуде так как мистер Уоррингтон терялся и краснел, когда мистер Уилл принимался рассказывать свои любимые историки. В конце концов, милорд сурово отчитал брата, попросив его приберечь свои шуточки для стола придворных чинов в Кенсингтоне и докучать ими кузен. Потому-то капеллан с такой настойчивостью попросил о «реверенте Пуерис, уважение к юности по своего соседа за столом в белом коне, когда туда явился Гарри. Сам же мистер Сэмпсон хотя у него и не хватало силы воли вести праведную жизнь, во всяком случае был настолько порядочен, что не смущал своим цинизмом простодушных юношей. Капеллан был очень тронут тем, что Гарри вернул ему лошадь и почувствовал к юному вергинцу искреннее расположение. Видите ли, сэр, объяснял он, я живу в мире и должен поступать, как поступают все. Мне живется не очень-то легко, мистер Уоррентон, и я не могу быть щепетильнее тех, с кем имею дело. «Видео мелиора детериора секуэр». «Вижу лучшее, но следую лучшему», как мы говорили в колледже. «У меня есть сестричка, она учится в пансионе неподалеку отсюда. И раз я слежу за своим языком, когда разговариваю с моей маленькой Петти, я от других требую того же, то должен сделать столько же и для вас».